ЛИЛИАНА Лорд Алдер Садер Корен Даркстоун оказался совсем не таким, как я представляла. Воображение рисовало очередного упыря, наглого циничного красавца, который запудрил мозги доверчивой иностранки. Но в русоволосом мужчине, смотрящем на меня с портрета, не чувствовалось ни капли лордского высокомерия или вселенской скуки. Лорд выглядел скорее задумчивым и печальным. «У тебя его глаза», — заметил Кристофер. Это были первые слова, что он произнес после выхода из арки. Я тоже отмалчивалась, хотя и оценила последствия поцелуя. Помимо соднящих губ, я получила иные бонусы. Теперь я видела стены и пол туннеля, сотканные из магии, а неприятные ощущения исчезли. Но можно же было и предупредить, что это все ради дела. Тогда бы я сейчас не чувствовала себя такой... обманутой. Шагов Нелли я не услышала, просто почувствовала приближение кого-то знакомого, безошибочно повернула голову, и увидела девочку, притаившуюся в тени. Маленькая, в белоснежной ночнушке до пят, она походила на привидение. Увидев, что я ее заметила, Нелли еле слышно прошептала. «Они кричали. Так гломко. Я не могла уснуть». «Кричали? Кто? Ее родители? Леди Елена и лорд Агрен?» Колдун производил впечатление рассудительного мужчины. И все таки одна прогулка по лесу, да единственный совместный ужин — еще не показатели. Нелли выглядела напуганной, так что я не придумала ничего умнее, чем упасть на одно колено и раскрыть объятье. «Иди сюда, дорогая». Нелли птичкой метнулась навстречу и, тихо всхлипывая, повисла на моей шее. «Тише, тише, все будет хорошо». Я красноречиво посмотрела на Кристофера, давая понять, что «дяде Кису пора подключиться». Стоило ему опуститься на корточки, как Нелли тут же уткнулась носом в его плечо. «Нелли, ты же знаешь, родители тебя любят». Ласково произнес он. «Папа говорил, я должна пить лекарство. Мама плотив, они сильно лугались. Потом я убежала». Судя по тону Нелли, ссоры родителей волновала ее сильнее, чем возможный прием таинственного лекарства. Перехватив мой взгляд, Кристофер покачал головой, давая понять, что сейчас не время для вопросов. И сама догадалась. «Но потом, лорд Даркстоун, вы от меня точно не отвертитесь. Если Даркстоун и моя семья, я должна знать, что в ней творится». Ты правильно поступила, что прибежала ко мне. Кристофер взъерошил волосы на голове племянницы. Я искала не тебя, а тётю Лили. Ты обещала, что уложишь меня в кловатку. Нелли с обидой посмотрела на меня. Ох, а я и не подозревала, что Нелли меня ждала. Теперь же, когда она так крепко меня обнимала, я чувствовала себя виноватой. Еще и Кристофер посматривал ревниво. И что сказать, дети чувствуют ложь. Решила, что честность — лучший выход. «Признаю, я опоздала, но у меня была уважительная причина. Твой дядя никак не мог уговорить меня войти в теневую арку, потому что мне было очень страшно». Мои откровения заметно позабавили Нелли. Она даже тихо хихикнула. «Какой ты смешной, дядя Кис. Лунную злицу нельзя вести с лазу-валку. Надо сначала поцеловать». Да, шок — это подарок стоуновски А Нелли была главным нежданчиком этой семьи. Но добил меня дядя Кис объявивший на полном серьезе. «Я именно так и сделал. И знаешь что? Тёте Лиле понравилось». «Не спеши говорить за других», — прошептала я, чем явно позабавила тётю Кейса. «Не уверена? Мы можем повторить для сравнения. Тебе же еще возвращаться в коттедж». Я пообещала Нелле, что уложу её в постель. чопорно отчеканила в ответ. Слышал бы дворецкий Даррелл, попросил бы провести мастер-класс. «Обещания, данные детям, надо выполнять», — внезапно объявил Кристофер. «Нелли, иди ко мне». Подхватив девочку на руки, лорд Даркстоун шагнул к стене и ткнул ее ногой. Возникший теневой проход был, как две капли воды, похож на тот, что находился в подвале коттеджа. «Ловко ты его», — пробормотала я. Быстрота, с которой Кристофер создавал арки, восхищала. А вот сама арка вызывала отрубь. И так не вовремя накатили противные сомнения. «Лилиана, учитывая обстоятельства, тебе придется самой меня поцеловать». Опять? А я почему-то решила, что тот поцелуй будет иметь многоразовый эффект. Учитывая обстоятельства, я могу подняться в комнату Нелли пешком. Нелли, твоя тетя Лили трусиха и боится меня целовать. Весело бросил Кристофер. Еще и Нелли обернулась, хитро посмотрела на меня, потом на дядю и вынесла вердикт. Он же не сплашный. В ответ Кристофер оскалился в улыбке. Ну уже всего лишь один крошечный поцелуй. Нелли, пора спать. У нее режим. «Ага, и именно поэтому этот чертенок в юбке носится один по замку и его окрестностям, когда вздумается». Лорд Даркстоун продолжал многозначительно улыбаться. «Нелли, знаешь, почему Лилиана не желает меня целовать?» Таинственно понизив голос, поинтересовался провокатор. «Боится, что ей так понравятся мои поцелуи, что она не сможет без них уснуть». «Вот еще. Быстро приблизившись к Кристоферу, пристала на цыпочки и прижалась к его губам. Рядом смущённо хихикнула Нелли. У этого тетя киса нулевое воспитание. Да что там, его представление о порядочности давно скатилось в подвал и продолжало пробивать дно. Думала ограничиться быстрым касанием, но Кристофер неожиданно прихватил мою нижнюю губу, а потом медленно провел по ней языком. И все это при ребенке. Когда поцелуй завершился, я не знала, куда глаза деть от смущения. Кристофер же, напротив, выглядел очень довольным. Смелее ли ли она? «Ступай за мной, иначе эффект поцелуя закончится, и нам придется все повторить». Еще чего». В теневую арку я пошла впереди лорда Даркстоуна, а на выходе едва не столкнулась с Леди Еленой, которая могла сойти за фамильное привидение. Распущенные волосы женщины торчали во все стороны, а светлое платье подчёркивало бледность лица, на котором не было ни кровинки. «Лилиана, вы не видели?» «Нелли, радость моя, как же ты меня напугала!» Леди Елена крепко обняла дочь, находящуюся на руках Кристофера. Нелли, ты снова спряталась от матери? тихо, но строго вопросил он. Она еще и меня заблокировала, раздался предельно мрачный голос лорда Аграна. Ты с мамой лугался, я не захотела вас слышать и чувствовать, веско объявила Нелли. А теперь я хочу спать. Сегодня тетя Лили уложит меня в кловатку. Я вопросительно уставилась на Кристофера. Моё погружение в семью Даркстоунов происходило чересчур стремительно. «Лилиана, поможешь Нелли?» Кристофер опустил племянницу на пол. «А я пока побеседую с ее родителями». Прозвучало спокойно, но у меня все равно от тона лорда Даркстоуна по спине пробежал холодок.